Сегодня делов -то. Пузик тащил Масика за руку. Масик вырывался, легался и плевался. Но Пузик был сильнее. Он тащил Масика за собой, пока не споткнулся об Аля и не перекувыркнулся. Аля заорал от страха. Масик упал на улю, и тот тоже заорал. Увидев орущие мешки, Масик и Пузик тоже заорали. Неизвестно, сколько бы они орали, если бы Масик не увидел Фантика и Тусика. Он замолчал. За ним замолчал Пузик, а потом Аляулю. Наступила минута великого молчания. Прервал его Масик. Он откашлялся и сказал. — Ну, как вы тут без меня? Не скучали? А я уже беспокоиться начал. Собрался к вам идти. Вдруг, думаю, без меня справиться не можете. А этот налетел, нашумел, весь план вашего спасения испортил. Вот такой он был Масик, хороший парень, но трусишка и хвостон ужасный. Впрочем, его никто не слушал, ни не до него было. Добрики во все глаза глядели друг на друга. Пузик, ты откуда взялся? Пузик уже пришел в себя. Все-таки он готовился к встрече. Он ответил: Оттуда, с той стороны. Я добрикам слово дал, что найду вас, и мы вместе вернемся. И я полетел за вами. А потом мне черепаха помогла, а потом дом вот этого трусишки мне про вас рассказал. А вас тут обижают? Да? И Пузик засучил рукава. Так, где злодеи? Сейчас мы их. Пришлось объяснить, что враги это аляулю. Да они и не враги уже, а так военнопленные, и бороться с ними не надо. Пузик расстроился. Ну вот. А я спешил. «Да ладно, Пузик!» — утешил его Тусик. «Главное, что ты с нами!» Пузик так обрадовался. «Правда! Правда, ребята! Вы на меня не сердитесь! Вы меня прощайте! Ведь я таким кирбодом был из-за этих желтиков!» И тогда Фантик с Тусиком сказали то, что всегда в таких случаях добрики говорят. «Да ладно, Пузик! Всего делов-то! Проехали!»